Глава двенадцатая. Неудачный момент для объяснений с родителями. Разину в рот, друзья в ужасе смотрели наверх на огромное кошмарное существо, висевшее над ними, словно меч, готовый обрушиться на них. И тут воздух снова заискрился. Друзья увидели еще одну надпись на языке спрайтов. Она оказалась менее четкой и разборчивой, потому что Элеонор Роуз была уже очень далеко на пути к своему дому на Северном полюсе. «Мы с великаном пообещали королю ведьм, что не убьем его, если он приведет к нам всех вас», гласило послание Элеонор Роуз. «Мне удалось на некоторое время заморозить его, но чем дальше я от замка, тем сложнее мне удерживать его в таком состоянии». Поэтому повторяю, у вас есть немного времени в запасе, но нужно выбираться из замка как можно скорее. «О, боги! О, боги!» — простонал Зар, хватая за заколдованный меч. «Вы уж простите», — заканчивалось послание, письмена которого таяли с каждой секундой. «Но цель оправдывает средства». Чтобы добиться чего-то хорошего, иногда приходится поступать дурно. Ведь все это во имя высшего блага. Повзрослеете — поймете. Ой-ой-ой-ой-ой. Вся компания тут же слезла с великанского стола и бросилась прочь из потайного зала, пока оно не ожило окончательно. Спрайты взмыли в воздух, люди запрыгнули верхом на снегокотов и помчались к выходу из замка, надеясь выбраться отсюда, пока оно не проснулось. «Скорей, скорей!» Они выбежали во двор. Спрайты следовали за ними по воздуху. Однако, когда спрайты и животные с криками вылетели из полумрака замка, их поджидал крайне неприятный сюрприз. Пока друзья слушали историю великана, преследователи наконец-то догнали их. Тифен Сторм завопила от ужаса, показывая палочкой на юг, где на крепостную стену уже карабкались рогры-вонючки, великаны, волшебники, а за ними виднелись расплывчатые силуэты друдов. В разбитые окна влетели золотой орел и кречет, и принялись кружить над головой Виш, Зара Боткина, пока темчались на снегокотах по руинам замка. О боги, вскричал Зар, взглянув наверх. Кажется, нас могут задержать. А кто это? спросила Виш, скакавшая рядом с ним на снегокоте по имени Темногляд. Мой отец, отозвался Зар. Это мой отец. Как твой отец? Это же птицы удивился Боткин, но тут же понял, что сморозил глупость. Золотой орел и кречет медленно опускались вниз, кружа над головой детей. Огромные крылья орла превратились в руки, тело приняло человеческое обличье. И прямо перед друзьями легко и непринужденно приземлился Энканцу с собственной персоной. Крылья кречета превратились в длинные до самой земли рукава, и на полуразрушенных каменных плитах с довольным возгласом выпрямился во весь рост друт-командор. «Разделиться! Уходим!» — приказал Зар. Снегокоты попытались резко развернуться, но было уже поздно. Враги окружили их. Магические посохи вылетели из чехла за плечами Зара и пронеслись по воздуху прямо в руки Энканцу и друда Командора. Со всех сторон на руины замка слетались птицы, сапсаны, вороны и чайки, и превращались в друдов. На них были плащи с капюшонами, длинные рукава грозно волочились по земле. Один за другим на развалинах появлялись волки и медведи, снегокоты, и горные львы, а на спине у них. Сидели волшебники в полном боевом облачении. Они воздели вверх магические посохи, и руины замка зазвенели от заклинаний подавления. Под действием этих заклинаний Виш, Зар и Боткин едва могли пошевелиться, а Боткин даже с трудом дышал. «Далеко собрался Зар?» — ледяным тоном спросил Энканцов. Зар в ответ длинно и витиевато выругался, потому что при помощи своего посоха отец поднял его в воздух, и мальчик повис там яростно и беспомощно брыкаясь. «Отпусти меня!» — кричал Зар. «Нам нужно срочно выбираться отсюда! В зале на потолке висит король-ведьм, и он вот-вот оттает!» «Прости, но я не верю тебе, Зар!» Отрезал отец, и в его голосе зазвенела сталь. Ты слишком много лгал мне. Мы вернем тебя в Горминкрек. Тебя посадили туда, чтобы помочь, но ты, похоже, твердо намерен доказать всем, что это невозможно. Ну, почему ты никогда меня не слушаешь? Заорал Зар. Этот друт считает, что я неизлечим. Он просто хочет. Посадить меня под замок на всю жизнь. Я никогда не вернусь в гормин крек, отец. Но сейчас это даже не важно. На нас вот-вот нападет король-ведьм. Ваш сын прав, шагнула вперед Виш. Он говорит правду. Там внизу действительно притаился король-ведьм. Венканцов вздрогнул, как будто впервые заметил Виш и Боткина. А вы кто такие? И что вы тут делаете с моим сыном? К такому вопросу Виш была не готова. Я... Да никто! выпалила она. Совсем никто! Подруга Зара. Хотя это совершенно не важно. Я просто... Просто... «Ну, кем же ей назваться?» Пока Виш в отчаянии пыталась придумать хоть какой-нибудь подходящий ответ, чуть в стороне от круга волшебников, друдов и великанов раздался ледяной голос. Холодный, как сосулька, и звенящий, как острый нож. «Она моя дочь!» произнесла королева Психора, вплывая в полуразрушенный замок с таким видом, как будто входила в тронный зал императора в столице воителей. «Ваш сын похитил ее, тем самым положив начало войне».